Глава 122. Ким молча пробивалась сквозь потоки транспорта, а Брайант сидел рядом и молился про себя, но ни разу не попросил ее притормозить. Останавливаясь, она чуть не поцеловала патрульную машину в задний бампер. «Спасибо, командир. Спасибо за то, что не врезались в бампер впереди стоящего автомобиля». С этими словами Брайант вылез из машины. Входная дверь была распахнута, и в проеме стояли два констебля. «В доме пустым сказал один из них. «И никаких следов борьбы», — сообщил второй. «Спасибо, парни». Ким прошла мимо них в дом. Она всегда, прежде всего, шла на кухню, потому что по ней было легче всего узнать, что происходило в доме в последние часы. Это подтвердилось в доме Эрнста Беккета, который готовил себе перекус, а потом в спешке покинул здание. Гостиная могла многое сказать о личности хозяина, и та, что была сейчас перед ними, действительно обладала своей неповторимой атмосферой. Казалось, что её перенесли сюда из 60-х годов. Роскошный ковёр с оранжевыми разводами напомнил Ким Калейдоскоп. Шкаф с посудой и граммофон занимали весь дальний угол. Рядом с ними высилась гора виниловых дисков. На стене расположился современный телевизор. Его динамики были вделаны в стену, а сабвуфер располагался вдоль дальней стены. Лицом к телевизору стояла большая плоская софа, две подушки на хлипких ножках. Рядом находилось ультрасовременное кресло в форме половины яйца. кем знала, что такое кресло может вращаться и нагибаться во все стороны. То, что она совершенно не могла представить себе Эллисон в такой гостиной, заставило кем улыбнуться. Женщина вновь удивила ее, и ей это нравилось. Эта комната была доказательством того, что Эллисон жила только для себя и не для кого другого. Ей нужны были ретро-мебель и ультра-современный телевизор. Она не пыталась соответствовать какому-то стилю. Ей нравилось то, что нравилось. Собственный дом Ким был тоже обставлен разнокалиберной мебелью, оставлявшей много свободного пространства. Ей это всегда доставляло удовольствие, и она ни за что не соглашалась завести всякие украшения безделушки, чтобы дом выглядел более обжитым. Ким прошла на кухню, главным экспонатом которого был громадный розовый холодильник в американском стиле. Места для стола уже не оставалось, так что хозяйке пришлось убрать из-под рабочей поверхности несколько кухонных причиндалов и поставить на этой импровизированной свободной территории два стула. Справа от Ким стояла встроенная посудомоечная машина, полная стаканов, чашек и маленьких тарелок. Стейси права. Такое впечатление, что эта женщина – жвачное животное, живущее на перекусах и редко позволяющее себе нормальную еду. Наверху ничего нет, если не считать нескольких странных предметов меблировки. — доложил Брайант, — хотя мне кажется, что в этом доме это в порядке вещей. Ким кивнула и услышала, что ей поступило текстовое сообщение. Достав телефон, она увидела, что пришло оно с неизвестного ей номера. Открыв и прочитав его, инспектор похолодела. «В чём дело?» — спросил Брайант, заметив, что она молчит. Ким надо было срочно придумать, что ему говорить. «Дополнительная информация от Китса», — сказала она, убирая телефон. «И что же он сообщает?» «Да так, ерунду всякую», — отмахнулась инспектор, одновременно лихорадочно обдумывая свой план. Сержант подозрительно посмотрел на нее. «Ничего, что могло бы помочь нам найти элисон Ким постаралась не усугублять ситуацию новой ложью. При этом она понимала, что у нее каждая минута на счету. «Брайант, я проверю ванную на предмет улик. Может быть, проверишь, пока сарай в саду на заднем дворе?» Сержант не догадывался, что она уже знает, что это напрасная потеря времени. Так было написано в сообщении. Дойдя до двери, сержант повернулся к Ким. «Командир, с тобой все в порядке? А то ты выглядишь как то «Все хорошо, Брайант. Проверь сарай и тронемся». В тот же момент, когда сержант открыл дверь и вышел во двор, Ким развернулась и покинула дом.